Юниперус Сабина. Его можно встретить на песчаных почвах по реке Дон и в Сибири на склонах лесного пояса западных стоян. Родовое название можжевельника Юниперус встречается у плиния и вергилия и происходит от кельтского слова Юниперус, колючий, или от латинского июниор младший. Более молодые зеленые ягоды шишки. Появляется на растении, когда старый еще не опалит кустов. Род можжевельников отличается одной любопытной биологической особенностью. Женские и мужские цветки находятся на разных растениях. Мужские цветки состоят из щитовидных чешуек, каждая из которых имеет на нижней стороне от 4 до 7 крошечных пыльников с мелкой желтой пыльцой. Женские цветочные шишечки состоят из большого количества бесплодных чешуек. На верхнем конце шишечки находятся три пестика, окруженные тремя яйцевидными, заостренными на конце чешуйками. После опыления внутри каждой заведи развивается по одному семени орешку. В это же время прикрывающие их три плодовые чешуйки становятся мясистыми. и смыкаются своими краями, оставаясь разделенными только на самой верхушке. Так образуется можжевеловая ягода-шишка. В течение первого года она остается зеленой и созревает лишь на второй год. Поэтому на кусте можжевельника можно найти молодые и старые ягоды. Казахский можжевельник получил свое имя по названию страны Сабинян, находившейся некогда к северо-востоку от Рима. О Сабине, как лекарстве для скота, сообщает Катон. У нас, в народной медицине, Сабина применялась как антисептик, желчегонное, мочегонное, противоглистное средство для заживления гнойных язв, выведения бородавок, при лишаях, чесотке. В плодах и ветвях растения содержится горькое, неприятно пахнущее сабиноловое масло, ядовитость которого обусловливается гликозидом пинопикрином. Казахский можжевельник отличается от обыкновенного ползучим, стелющимся по земле стволом, мелкими, плотно прижатыми к ветвям ромбическими листочками с ямкой на выпуклой стороне. Ягоды шишки округло-овальные, с 5-7 миллиметрами в диаметре, с сильным неприятным запахом. Русское слово «можжевельник» возможно произошло от слов «между» и так как в войных лесах он часто встречается между елей. Все несъедобные ягоды в лесу обычно называют волчьими. Удивительно красивые ягоды бересклета бородавчика. Ионимус верукоза из семейства бересклетовых. Точнее, его плоды, не ягоды, а четырехлопастные розовые коробочки, висящие на тоненьких, как ниточки, плодоножках. Когда они созревают и раскрываются, внутри видны черные семена с оранжевым мясистым присемянником. И плоды, и супротивные, продолговатые, кожистые листья с мелкопильчатым краем, и кора, вся в мелких пупырышках-бородавочках, ядовитой. В растении найден гликозид эванимин. Волчьими, а иногда и собачьими, называют черные ягоды крушины ломкой, франгула ауни, рамнус франгула из семейства крушиновых. В крушине ломкой содержатся гликозиды, наибольших в коре, и алкалоиды, в листьях, коре и плодах. Кору крушины ломкой и других видов жестера слабительного, катарика и жестера имеретинского имеретина издавна используют как слабительное средство. У жестера на концах ветвей крупные колючки. И еще в англосаксонской ветеринарной фармакопее IX века был описан кустарник колючка, применявшийся для лечения скота.